Глава 20. Все услышали крик, подняли голову. Он доносился откуда-то со второго этажа. Анзор и Павел бросились туда первыми, за ними побежали остальные мужчины. У двери номера Тамары стоял с трясущимися руками Иосиф Борисович. Он пытался что-то произнести, но не мог ничего сказать, а лишь поднимал руку, показывая вглубь номера. Первым туда ворвался Анзор. Тамара лежала в своём платье на постели. Анзор наклонился к ней. Шейные позвонки были сломаны. Она была задушена. Он поднял голову и, увидев взгляд Павла, покачал головой. Что случилось? спросил вбежавший Иринат. Она убита, пояснил Анзор. Кто-то сюда вошёл и задушил её совсем недавно, несколько минут назад. Тело ещё тёплое. В коридоре столпились гости. Хозяин, поднявшийся наверх, сокрушенно качал головой. В его отеле никогда не случалось подобного. Вперёд протиснулся Тудор Галеску. Он подошёл к кровати, на которой лежала убитая, взглянул на Анзора и наклонился к убитой. Мерзавец крикнул, не выдержав, Павел: "Это ты её убил!" Анзор попытался его перехватить, но было уже поздно. Павел ринулся на журналиста, пытаясь его ударить. Павел был высокого роста, бывший спортсмен, хорошо на тренирован. Но кулак ушел в пустоту. Более того, Галеску как-то извернулся, и Павел полетел на пол. Подожди, крикнул Анзор, хватая Павла за руки. Подожди немного. Хватит, попросил Галеску. Показательный бой окончен. Прошу всех отсюда удалиться. Всех, кроме господина Шарипова, хотя бы на минуту. Потом вы можете вернуться. Уходим, решил Анзор, потянув за собой Павла. Все вышли из комнаты, и Осип Абарисович отвели вниз. У него тряслись руки, ему было плохо. Рядом посадили Катрин. Она не совсем поняла, что произошло в комнате молодой женщины, но всё равно испугалась. Отец пытался её успокоить. Это вы задушили моего секретаря, холодно осведомил Серафим. Он сейчас был в таком бешенстве, что готов был своими руками удавить убийцу. Он уже не сомневался, что перед ним был сам Владимир Глущенко. "Нет", покачал головой Галеску. "Конечно, не я. Вы неправильно выбрали объект, мистер Шарипов. Я прилетел сюда, чтобы вас защищать. Позвольте представиться. Я специальный инспектор Интерпола. Мы занимаемся делом вашего дяди, погибшего Владимира Глущенко." В Интерполе появились сомнения насчёт его гибели в вертолёте. Его останков мы так и не нашли, а его начальника охраны, якобы погибшего вместе с ним в вертолёте, даже видели в Москве. Поэтому меня командировали сюда для проверки этой версии, мистер Шарипов. Ренат ошеломлённо взглянул на документы румынского журналиста. Ему не хотелось ничего скрывать. но сообщить инспектору Интерпола о том, что Глущенко жив, значит расписаться в собственном преступном попустительстве. Это он сразу понял. Он погиб во Франции, сказал Ренард. И я стал его единственным наследником. Случайным, возразил Галеску. Мы знаем, как всё произошло. На самом деле, наследником должны были объявить бельгийца Вальдемара Леру, но неожиданно появились вы. И поэтому кто-то убил моего секретаря, гневно спросил Ренард, чем она могла помешать убийце? Возможно, она могла его опознать, предположил инспектор Интерпола. Она видела господина Глущенко до его гибели. Конечно, они вместе работали. Вот видите, это могла быть основная причина, хотя и не единственная. Подождите. Он вспомнил, что на серванте, стоявшем в коридоре, лежала пачка салфеток, обычная коробка, в которой лежат салфетки. Кончик первый из них торчит на верху, и их можно вытаскивать одну за другой. Ренат открыл дверь и взглянул на пол. Так и есть. Салфетка лежала на полу. Он посмотрел на Галыску. Есть какие-нибудь улики? спросил тот. Нет, ответил медленно Ренат. Ничего нет. Мне только показалось. У нас появились подозрения, что Владимир Глущенко может быть жив, продолжал инспектор Интерпола. У меня нет таких сведений, постарался как можно более спокойно ответить Ренат. Понимаю, какая это для вас неожиданность, но Глущенко был связан с некоторыми криминальными авторитетами в самой Франции. Когда мы арестовали одного из них, Он рассказал, как готовился взрыв в вертолёте, где не должен был находиться ваш дядя. Поэтому я прилетел сюда, узнав, что именно на Антигуа состоится подписание документов между вашей компанией и компанией некоего мистера Леру. Мы подозреваем, что Леру является лишь посредником между вами и вашим дядей. Меня в чём-то подозревают? Пока нет. Но вас всё равно вызовут на допрос. Извините, я должен вызвать полицию. Галеску достал мобильный телефон и набрал номер полиции. Ренат снова вышел в коридор. Там уже стояли Анзор и трое нотариусов. Павла послали вниз успокаивать Иосифа Борисовича, а супруга хозяина отеля отвела к себе испуганную девочку. Что там случилось? встревоженно спросил Маккензи. Неужели ваш секретарь действительно убил Может она просто отравилась, предположил Сердюк. Её задушили, объяснил Ренард, глядя на всех мужчин, стоявших перед ним. Какой кошмар, вздохнул Шамплен. Хорошо, что моя дочь не увидела этого ужаса. Из комнаты вышел Тудор Галеску. Сейчас сюда приедет полиция, объявил он всем присутствующим. Прошу никому не входить в это помещение. На каком основании вы здесь распоряжаетесь? возмутил Самакенди. Я инспектор Интерпола, пояснил Галеску. 5 минут назад я вызвал полицию. Ренат подошёл к нему и очень тихо спросил: У вас есть отпечатки пальцев моего погибшего дяди? Если есть, то мы можем легко его найти. Нет, ответил Галеску. Мы послали запрос на Украину, но нам ответили, что не располагают подобными данными. У нас нет его отпечатков пальцев. А кого вы подозреваете? Ни один из находящихся здесь мужчин даже отдалённо не похож на вашего дядю. Шамплен приехал сюда с дочерью. Сердюк оформлялся через Германию. Маккензи вообще темна кожи. В наше время пластическая хирургия творит чудеса, возразил Гренад. Маккензи может оказаться моим дядей. Я не удивлюсь, если под видом моего погибшего дяди будет хозяйка отеля. Не шутите, посоветовал Голлевску. Это очень серьёзный вопрос. Снизу уже доносились завывания полицейских сирен. Голлевску поспешил вниз. Иосиф Борисович продолжал рассказывать Павлу, как пытался разбудить Тамару, чтобы узнать телефон нотариуса в Москве и как нашёл её мёртвой в этом старом отеле. Двери закрывались на ключ, и её дверь оказалась не запертой изнутри. Ренат подошёл к салфетке, лежавшей на полу, и поднял её. Если он правильно рассчитал, то убийство произошло именно из-за этой салфетки. Тамара говорила, что Глущенко обычно берёт деньги или бумаги не всеми пальцами, а двумя, большим и указательным. Значит, она поднималась по лестнице и увидела, как незнакомец или точнее, уже знакомый ей человек, уже достал эту салфетку. Она увидела и, возможно, вскрикнула, каким-то образом выдав себя. И виноват в этом был сам Ренат Шарипов, который, расспрашивая её о погибшем олигархе, заставил Тамару вспомнить именно этот характерный жест. Очевидно, убийца шагнул вслед за Тамарой в комнату. Возможно, закрыл ей рот, чтобы она не кричала. Подтащил к кровати и задушил. На совести Глущенко было много преступлений, но теперь он начал убивать собственными руками. Ренат сжал кулаки. Он не отдаст своему дяде ни копейки, ни одного рубля, ни единого доллара. Нужно сделать всё, чтобы найти и разоблачить этого мерзавца. Он прошёл в свою комнату. Нужно подумать, как ему поступить. Нужно продумать весь план, чтобы не ошибиться. И если он ошибётся или не сможет вычислить Глущенко, то уже через день смертельная опасность будет грозить и его Инне. При воспоминании о погибшей Тамаре он представил вместо неё Инну. Нет, так нельзя. Он просто сойдёт с ума. Прибывшие сотрудники полиции начали обычную работу. составляли протокол, допрашивали свидетелей, особенно долго допрашивали Иосифа Борисовича, даже сняв его отпечатки пальцев. К 5 часам утра они наконец уехали. Галеску увёз тело несчастный и уехал вместе с сотрудниками полиции. Все остальные гости разбрелись по своим номерам. Ренат прошёл к пловнику, который лежал на кровати и жалобно стонал. Пришлось его долго уговаривать подняться. Наконец, Иосиф Борисович дозвонился до своей адвокатской конторы, узнал номер телефона знакомого нотариуса и, перезвонив ему, поручил как можно быстрее оформить все документы Инны. После чего Ренат перезвонил Инне и попросил её срочно поехать к этому нотариусу и подписать нужные документы. К 6 часам утра они наконец закончили свои переговоры с Москвой. Ренат вернулся к себе в номер и с удивлением обнаружил сидевшего в кресле Анзора. Мы будем охранять вас по очереди, объяснил Анзор. Здесь что-то происходит. Сначала странные исчезновения, затем появление инспектора Интерпола, убийство Тамары. Мы с Павлом будем теперь рядом с вами круглосуточно, а вы можете ложиться спать. Ренат понимающе кивнул. Такая помощь ему сейчас просто необходима. иначе он опять будет видеть кошмары, в которых ему будет являться убийца без лица. Но он так и не заснул в это утро. За завтраком почти никого не было. Ренард завтракал вдвоём с Анзором, остальные решили не спускаться вниз. Кажется, наши нотариусы решили отоспаться, заметил Анзор. Они устали, согласился Ренард. Слишком много работы и такой сбой. Сбой, ошибка, авария. Почему произошла авария в такой важный момент? Почему именно сейчас? Что вы говорите? не понял Ланзор. Подожди, попросил задумавшийся Шарипов. Нужно будет снова разбудить Иосифа Борисовича. Они поспешили наверх. Ренат, разбудив плавника, попытался объяснить тому, что именно ему нужно. несчастный адвокат, у которого были красные глаза от пережитого волнения и бессонницы, уже не соображал, что от него хотят, но согласился помочь. Следующие 2 часа они потратили на разговоры с Киевом, Парижем и даже Сент-Джонсом, где было уже утро. Тудор Голэску появился в отеле в 3 часа дня. Он тоже не спал этой ночью, пытаясь установить, кто именно прибыл на Антигуа за последнюю неделю. Вполне вероятно, что убийца, задушивший Тамару, был одним из приезжих гостей. Ему удалось незамеченным проникнуть в отель и затем сбежать. На этой версии настаивали и сотрудники полиции, хотя никаких следов не было найдено. Ренат поднялся к себе в номер, чтобы переодеться, когда зазвонил его мобильный. Он быстро взял телефон. Зачем вы пошли на убийство? громко спросил Ренат, не дожидаясь вопросов. Как вы могли на такое решиться? Ни мели ерунды. Я никого не убивал. И вообще, с чего ты взял, что это я её убил? Вы только что себя выдали. Я не говорил, кого убили. Это вы мне сказали, что её не убивали. Значит, это были вы, кретин! выругался Глущенко. Непонятно было, кого он ругает. себя за промах, или Ренат за настойчивость. Перестань вести себя как болван. Письмо своей супруге сделал? Да, они его скоро пришлют по факсу, можете не беспокоиться. А я не беспокоюсь. Это ты должен беспокоиться. Нет, на этот раз вы, с явным удовольствием сообщил Ренат. Учтите, что вас ищет Интерпол. Они не поверили в вашу инсценировку, и вчера целый день меня расспрашивали о бельгийском предпринимателе Вальдемаре Леру. "Проклятие", прорычал Глущенко. "Значит, они и сюда добрались". "Да", безжалостно заявил Гренад. "И могут найти вас. Я бы на вашем месте задумался над этим фактом". "Перестань молоть языком. Скажи нотариусам, чтобы всё сегодня оформляли как можно быстрее". Вы сами им можете это сказать. По моим сведениям, у вас есть свой информатор среди них. Он нарочно сказал так, чтобы сбить подозрение Глущенко. Но тот разозлился ещё больше. Откуда у меня информаторы? с увяре пошептал Глущенко. Они все трое профессиональные нотариусы, которые выполняют свою работу. В таком случае я им передам ваши пожелания, ответил Ренат. Он закончил разговор и спустился вниз, чтобы найти Галеску. Тот беседовал с хозяином отеля. Последний был убеждён в том, что никто из посторонних здесь ночью не появлялся. "Он прав", сказал Ренард. "Это был не посторонний". Инспектор Интерпола и хозяин отеля обернулись к нему. "Что вы хотите сказать?" не понял Галеску. "Убийца находится в отеле среди гостей", пояснил Ренард. Если вы разрешите, мы его вам предъявим. Только учтите, что убийца очень опасен, и нам нужна будет ваша помощь. В каком смысле? У вас должно быть оружие. Инспекторы Интерпола обычно имеют два пистолета на случай непредвиденных обстоятельств. Откуда вы знаете? Видел в кино, пожал плечами Ренат. Это только в кино, возразил Галеску. У меня нет даже своего пистолета. Я хочу с винтовкой. У хозяина отеля есть два экземпляра старого американского гаранда. Хозяин охотно давал мне свое оружие. Я прибыл сюда без пистолетов. Чтобы провезти с собой пистолет, нужно столько согласований. Гораздо легче найти нужный пистолет в местной полиции. После одиннадцатого сентября на рейсы в США оружие не разрешают проносить ни при каких обстоятельствах. А я летел через Нью-Йорк. Тогда попросим у хозяина его винтовки, согласился Ренард. И я покажу вам убийцу. Почему вы так уверены, что убийца находится среди гостей? поинтересовался инспектор. Я ведь тоже всех проверял. Никто не похож на вашего погибшего дядю. Раз вы появились здесь, значит и он может оказаться среди гостей, задумчиво предположил Ренард. Вам что-то известно? Я исхожу из того, что в вашей организации должны работать достаточно серьёзные люди. Предположим, но на чём, кроме этого, базируется ваша уверенность? Я давно должен был догадаться. Во-первых, Глущенко не тот человек, который пускает всё на самотёк. Он должен лично участвовать во всех процессах и сам всё контролировать. Во-вторых, слишком быстрые звонки. Как только гости узнавали очередную новость, мне сразу звонил кто-то от мистера Леру, соврал Ренард, не позволив себе говорить всей правды. И наконец третье, когда нотариусы поехали в Сент-Джонс, мистер Маккензи получил все документы с готовыми подписями мисье Леру. Тогда выходит, что сам Леру тоже в городе, но пока не решается нам показаться. Анзор вновь вторично не уточняя, что лиру и есть тот самый исчезнувший Владимир Глущенко. Интересные факты. И кого именно вы подозреваете? Я скажу вам, что нужно делать, предложил Ренат. Анзор и Павел получили старые длинные винтовки и спрятав оружие за диванами, уселись в разных углах просторной гостиной. Ренат попросил Галеску пригласить всех гостей вниз, чтобы поговорить с ними о произошедшем случае. Он хорошо представлял, чем именно может закончиться его опасный эксперимент, но решил идти до конца, чтобы не позволить Глущенко и в дальнейшем осложнять ему жизнь. Галеску устроился в центре комнаты вместе с Ренатом. На стуле хоросились Жозеф Маккензи, Мариан Свердюк и Пьер Шамплен со своей дочерью. Недалеко от них в кресле устроился и Осип Борисович. Все были в сборе. Ренат холодно осмотрел присутствующих и кивнул Голеску, разрешая ему говорить. Мы решили провести небольшой эксперимент, начал Тудор Голеску. Вы все знаете, что вчера в отеле произошла трагедия и была убита женщина. Но среди гостей находятся три нотариуса и инспектор полиции, а также двое телохранителей, адвокат и молодой олигарх, секретарь которого и был убит. Я забыл упомянуть и дочь господина Шамплена. Но она в данном случае не является подозреваемой, так как не смогла бы сжать свои пальчики так сильно, чтобы задушить молодую женщину. Слава богу, сказал Шамплен. Вы хотя бы не обвиняйте мою дочь. Не обвиняем, кивнул инспектор. Мы обвиняем вас, господин Шамплен. Дело в том, что сюда должен был прилететь вместе с вами адвокат Леклерк, которого некоторые из присутствующих лично знают, но неожиданно оказалось, что Леклерк был сбит машиной. Очень вовремя произошла эта авария, причём виновник транспортного происшествия так и не был найден. Зато в Антигуа полетели нотариус Пьер Шамплен и его дочь. Верно кивнул француз. Не понимаю, почему вы связываете несчастный случай с леклерком с моей персоной. Настоящий Пьер Шамплен, очевидно, действительно прилетел сюда из Франции вместе со своей дочерью, хладнокровно продолжал голესку, и они сейчас находятся, вероятно, где-то в столице. Ведь вам нужен был и французский нотариус. который оформит необходимые документы, но они сюда не приехали. Вместо них здесь появились совсем другие лица. Настоящий господин Шамплен гораздо ниже ростом, а его дочь выглядит совсем иначе. К тому же, девочка обучается в престижной школе и великолепно говорит по-английски. Тогда как приехавшая к нам Катрин Шамплен не знает на английском ни одного слова, что было удивительно с самого начала. Но Катрин на самом деле не является дочерью сидящего здесь человека. Он взял её из детского приюта только 2 месяца назад, чтобы выдать за свою дочь и отвести от себя все возможные подозрения. Вы находились в приюте, дитя моё, неожиданно спросил по-французски Галеску. "Да", ответила девушка испуганно оглядываясь по сторонам. "2 месяца назад меня забрал оттуда вот этот месье Она показала на своего отца. Вот видите, месье Шамплин, или как вас на самом деле зовут? Улыбнулся Голеску. Мы легко установили, что вы совсем не тот человек, за которого себя выдаете. И на конец последнее. Вы сильно вспотели. Возьмите салфетку. Он протянул коробку. Глушенко Шамплин все понял. У него действительно была идеальная новая маска. Никто не смог бы признать в этом изысканном французе грубоватого украинского олигарха. Врачи потрудились очень хорошо. Они даже изменили ему голос, а когда он звонил Ренату, то прибегал к обычному миниатюрному переговорному устройству, искажавшему голос. И когда инспектор Интерпола протянул ему коробку с салфетками, он понял, что разоблачён. Ведь вчера Именно после нечаянного крика Тамары он понял, что разоблачён и был вынужден войти к ней в комнату и задушить её прямо на кровати. Глущенко Шамплен обречённо оглянулся. Внезапно он схватил свою дочь и приставил к её голове пистолет. "Все назад", закричал он, "все назад! Иначе я за себя не ручаюсь!" Он всегда и всё делал правильно. И когда сколачил своё огромное состояние, и когда принял решение инсценировать свою смерть, и когда захотел вернуться и получить обратно деньги, и когда устроил себе просто блестящую пластическую операцию. Всё было правильно, но именно после этой операции ни один из его бывших охранников не мог его узнать, ни Анзор, ни Павел. Зато своего нового хозяина они хорошо знали, и поэтому оба телохранителя По знаку Рената вытащили винтовки. "Дураки!" крикнул им Глущенко. "Это я! Разве вы меня не узнали? Опустите винтовки. Стреляйте в этих!" Даже голос у него был другой. К тому же, он повёл себя очень плохо, угрожая застрелить молодую девушку. Анзор выстрелил первым в открывшееся плечо. От неожиданного выстрела Глущенко выпустил из рук девочку. Она ринулась в сторону, открывая его второй винтовки. Павел не промахнулся. Он всадил в убийцу сразу три пули. Ему не было известно, что перед ним сам Владимир Глущенко. Он видел перед собой неизвестного французского нотариуса, который обманом проник на виллу, задушил их знакомую, в которую Павел был тайно влюблён, и теперь пытался прикрыться девочкой. Павел стрелял, не испытывая никаких сожалений. Пистолет выпал из рук олигарха. отлетел к веранде. Сам Глущенко, отброшенный выстрелами к стене, медленно сполз вниз. "Дураки", успел он прошептать прежде, чем окончательно закрыл глаза и уронил голову. "Кто это был?" озабоченно спросил Анзоров, взглянув на Рената. "Какой-то бандит", счастливо улыбнулся Ренат. "Я даже не знаю его имени". Галесков взглянул на Рената и тоже улыбнулся. Он точно знал настоящую фамилию этого человека, но говорить об этом сейчас не хотелось.